Сценарий войны в этом случае предельно упрощался. В ответ на любые действия Германии, Франции и Британии по требованию Сталина были бы вынуждены выступить против нее. Выступил бы и Советский Союз, но не со своей территорией, а с польской, что удобно и безопасно. В любом случае...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 Гитлер считал, что нападение на Польшу пройдет безнаказанно, как захватчик Словакии. а Сталин теперь знал, что Гитлера за это накажут. Так ключ к началу Второй мировой войны попал на сталинский стол. Сталину оставалось только дать зеленый свет Гитлеру. Нападай на Польшу, я тебе не буду мешать, а Франция и Британия объявят тебе войну.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 Именно в тот день, 1 июня 1939 года, заместителя командующего Белорусским военным округом Комдива Жукова вызвали из Минска в Москву. Утром 2 июня Жукова встретил Хмельницкий, командир для поручения особой важности при Наркоме обороны, и сообщил, что маршал Рашилов уже ждет. После короткого инструктажа путь Жукова на восток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 а войну со стороны Британии и Франции, что Сталину и требовалось. 19 августа 1939 года